Глава 31. Прежняя начальница явно не ожидала, что послание будет прочитано лично лордом Энери, поэтому в формулировках не стеснялась. А вся его суть сводилась к тому, что я обязана сделать все возможное и невозможное, но заставить лорда Энери явиться на посвященный его персоне бал, который назначен на следующие выходные. Мадам Кассиль не скупилась на подробности, уверяя, что даже на притязательный вкус высшего аристократа, коим является многоуважаемый, но совершенно нелюдимый и просто преступно замкнутый лорд Энери, это будет грандиознейшее событие, которое затронет весь город. Далее следовали уверения, что мне ежедневно будут присылаться отчеты о проделанных работах по подготовке торжества. Потом мадам Касиль на четверть страницы расписала, как важно присутствие лорда Энери на мероприятии, ведь там будут не только сливки местного общества, но и важные для паритера люди из соседних городов. А в конце мадам совершенно неприлично приписала. «Дерзай, девочка моя! Я верю, у тебя получится приручить нашего драгоценного дракона. Скучаю и возлагаю на тебя надежды всего города». И размашистая подпись, на которую я уставилась, не моргая. Щеки горели, то ли от стыда, то ли от негодования. Причем я не могла понять как то, чего больше, так и то, кому именно адресованы эти смешанные эмоции. С одной стороны, письмо все же оказалось частично личным, а Талис бессовестно вскрыл его и прочитал. Это определенно злило. Но содержание послания. Ну как тут не покраснеть? Мадам Кассиль такая мадам Кассиль. А с другой стороны, меня поставили перед фактом и именно требовали. Это было неприятно, и в то же время весь город возлагал надежды. Для жителей Паритера действительно важно продемонстрировать соседям, что у них теперь есть защитник, который обеспечит благоденствие и стабильность. От этого многое зависит. Вернее, зависело бы, если бы не обстоятельства. Горожане даже не подозревают, какая угроза над ними нависла. Они поглощены открывшимися перспективами. Ведь покровительство дракона возводит город на совершенно другой уровень. Это и торговля, и безопасность, и много чего еще Не нужно писать отказ, — проговорила в итоге тихо, отложив письмо и уставившись на свои колени. Для них это важно. Триса, ты же все понимаешь, — шумно вздохнул Талис. Даже если баллы состоится, я не могу позволить себе посетить его. Это слишком опасно, в первую очередь для горожан. До следующих выходных еще полторы недели. Многое может измениться, пожала я плечами. Пожалуйста, не нужно расстраивать их. И решилась посмотреть в глаза дракону. Он поймал мой взгляд, нахмурился, но все же кивнул, будто через силу. Хорошо, но только потому, что ты так хочешь, с ножимом произнес он. И тут же улыбнулся. А теперь давай все же позавтракаем. Кажется, все уже остыло. Попросить жули разогреть. Да зачем? И так сойдет, отмахнулась я, неожиданно обрадовавшись согласию. Сама не могла понять, почему меня это так порадовало, но настроение чего-то поднялось, и аппетит сразу проснулся, посмотрела на стол, примиряясь к омлету. Или, может, начать с каши? Ну, ты как хочешь, а себе я разогрею, азартно произнес Талис, потирая ладони. В следующее мгновение он распростёр руку над своей тарелкой с омлетом. Сосредоточился, закусив губой, чуть нахмурившись, отчего между черных бровей пролегла морщинка, прикрыл глаза и... Когда вспыхнуло пламя, каюсь, я взвизгнула и отпрянула назад. Стул покачнулся, и я начала заваливаться. Я зажмурилась в ожидании падения и задержала дыхание, но почему-то не упала, а взлетела вверх. Распахнула глаза... И поняла, что нахожусь на руках у лорда Талиса Энери, который, ну, очень растерянно взирает на обуглившиеся остатки своего завтрака. Он так забавно выглядел. Я честно старалась держаться, но расхохоталась до слез, уткнувшись куда-то ему в шею. И осеклась, услышав тихо. «У тебя такой завораживающий смех!» Подняла голову, посмотрела в искрящиеся глаза мужчины и забыла, как дышать.